Глава 9. Новости о произошедшем, как оказалось, разлетались по переремонте с удивительной скоростью, и я снова задумался, не рука ли Эмберли придала ему ускорение. В данном конкретном случае необходимости в этом не возникло. Едва прибыв на аэродром Принципи Монс, мы чуть ли не в то же мгновение оказались окружены толпой пиктрепортеров и песцов из печатных изданий, которые орали подобно Ваак Хорков что-то по поводу проявленного мною героизма там, на Хуарфелле. К счастью, мы с Кастин оставили при себе наш эскорт, несмотря на потерю Химеры, и потому сумели пройти через эту орду, не доставая оружие, пока Ластик и его подчиненные удерживали напиравших на расстоянии вытянутой руки от нас с помощью прикладов и ругательств. Возможно, не менее удачным обстоятельством оказалось то, что Вальхальцам климат здесь так далеко внизу казался неуютно жарким, и от своих шинелей они избавились, а легкая летняя парадная форма Кастин весьма благоприятным образом облегала ее фигуру демонстрируя в самом лучшем свете и таким образом отвлекая на нее немалую долю всеобщего внимания. «Комиссар! Полковник!» Найт поджидал нас возле выхода из главного вестибюля воздушного вокзала, немного потрепанный что неудивительно при обстоятельствах, в которых мы расстались в прошлый раз. Он был окружен тесным кольцом вооруженных юстикаров и явно не собирался повторить ошибку. Я начал чуть меньше сожалеть о потере Химеры. Юстикар приветственно кивнул нам с Кастин, подчеркнуто не замечая при этом Юргена. «Не ожидал, что с вами будет настолько значительный эскорт. Могу сказать то же самое о вас». Парировал я, осознавая, насколько много вокруг нас любопытных ушей, и что мне надо играть именно ту роль, которую от меня ожидали. О том, чтобы упомянуть причину нашего общего беспокойства, конечно же, не могло быть и речи. Я мотнул головой в сторону выхода. «Проследуем далее?» «Конечно же». Отозвался Найт, направляясь впереди своих слишком многочисленных юстикаров наружу. К моему удивлению, вместо обычной машины, которую я ожидал увидеть, нас поджидал приземистый бронированный Ирина с включенным двигателем, Аквилой и гербом Адептус Арбитрес на развивающихся знаменах, которые украшали его в той манере, которая мгновенно напоминала мне о злосчастном лимузине Киша. Наш провожатый поглядел на ожидающую машину с сомнением: Я не уверен, что в ней хватит места для всех! Первая команда! Как и многие подразделения с обширным опытом городских боёв, 597 как правило разделял свои отряды на две огневые команды, в каждой из которых было по пять солдат. Может поехать на броне. вызвался ластик, кинув взгляд на полковника. Будем приглядывать, не появится ли какая-нибудь проблема. Кастин кивнула. Это будет вполне уместно, не так ли? Конечно же. Произнес Найт, в то время как тон, которым это было произнесено, говорил совершенно противоположное. Пока первая команда карабкалась на броню, находя для себя подходящие выступы, за которые можно было держаться, остальные залезли внутрь через одну из боковых дверей, которая с веским чавканьем захлопнулась за ними. Я огляделся, почти сразу же сориентировавшись на три машины. Прошло немало лет с тех пор, как нога моя ступала в Рино, но нутро было почти таким же, как и у тех, на которых мне приходилось кататься во время моей краткой приписки к отвоевателям. За исключением того, что здесь скамьи были закреплены на высоте более удобной для людей, а не закованных броню гигантов Астартес. В их машинах мои ноги болтались в воздухе, как у ребенка на высоком стуле, что всегда заставляло меня испытывать удивительную неловкость. Потолок был, впрочем, столь же высок, как мне помнилось, так что над головой оставалось пространство большее, чем ток, к которому я привык в Химере, потому как рассчитан Рина все таки на то, чтобы вмещать Астартес. Единственное настоящее отличие, которое я отметил, заключалось в вооруженной стойке, разделявшей водительское и пассажирское отделение. Вместо громоздких болтеров, слишком тяжелых и плохо сбалансированных, чтобы ими мог эффективно пользоваться обычный человек, там находились травматические ружья, танглеры и стабберы. «Мы едем по той же дороге, что и раньше?» Спросил я, когда мы с Рывком трнулись с места, но Найт покачал головой. «Шоссе все еще закрыто на ремонт!» Он обернулся ко мне с улыбкой. «Кажется, мы наделали в нем немало дыр». Я кивнул, понимая, что он не хотел упоминать о присутствии Эмберли перед рядовыми солдатами и, возможно, перед своими собственными подчиненными тоже. «Комиссар Кайн рассказал нам обо всем, что случилось». Произнесла Кастин, делая достаточное ударение на всем, чтобы успокоить любые сомнения, которые могли возникнуть у юстикара на предмет того, посвятил ли ее в подробности. Найт склонил голову, сразу же уловив, что она хотела сказать, и полковник продолжил с уверенной гладкостью, с которой иной дипломат увиливает от вопросов о своем политическом курсе. «Я рада, что вы столь быстро оправились от ран». «Достаточно, чтобы исполнять свои обязанности», — заверил ее Найт. юрген пробормотал что-то про перекладывание инфопланшетов и полив цветов в горшках, но я предпочел сделать вид, что не услышал. «Спустя сравнительно небольшое время, которое мы провели, трясясь в Рине, который, впрочем, был лишён комфортов не более, чем другие подобные машины, по крайней мере, по нам не била тяжелая артиллерия. Мы остановились, и люк распахнулся. Я последовал за Найтом и окастин наружу и был приветствован несколько растрепанным Лустигом. «Никаких поводов для беспокойства», — доложил он, отдавая честь одновременно мне и полковнику одним быстрым движением. «Лучше бы вам собрать своих людей и поискать, чем их накормить», — сказал я ему. У меня было подозрение, как оказалось вполне справедливое, что совещание затянется. Я кинул быстрый взгляд на Кастин. Здесь мы должны быть в достаточной безопасности. Уж я надеюсь, ответила полковник, и в глазах ее промелькнула тень веселья. Остановились мы в подземном бункере, который, несомненно, был вырублен в камне под зданием арбитрас, вместе с нашим там припарковалось еще несколько Рина. В резком свете иллюминаторов они выглядели угловатыми и сугубо функциональными, с некоторыми из них уже возились технопровидцы. Толстая дамантевая противовзрывная дверь скользнула, закрываясь за нами, полностью перекрыв пандус. «Я и не подозревала, что местные защитники правопорядка так хорошо вооружены. Это оборудование принадлежит арбитрос». Проинформировал нас Найт, отрежая одного из своих подчиненных, чтобы тот позаботился о ластиге и его солдатах. Сам же повел нас вперед по коридору со стенами из камня бетона, который находился за другой, более привычных размеров дверью. Мы получаем доступ к нему лишь в случае значительной угрозы гражданскому населению. Я так представляю, что нынешняя ситуация более чем подходит под данное определение, сказал я, и он серьезно кивнул. Боюсь, что вы правы. Чтобы Найт не собирался сказать еще, ему пришлось оставить это при себе, потому как впереди послушался оживленный голос. Каяфас! «Тебе всё-таки удалось добраться?» Эмберли поджидала нас возле деревянной двери без каких-либо обозначений, которая могла вести куда угодно. А одетый Инквизитор было просто, но при этом замечательно, в переливающиеся оттенками серого камзол поверх облегающего костюма, который я привык видеть на офицерах Арбитрос, хотя тот, который носила она, был глубокого насыщенного красного цвета, а не полночно черного. Волосы её были собраны сзади и удерживались лентой того же красного цвета, идеально сочетавшегося с рубинами, вложенными в глазницы миниатюрного черепа в центре стилизованного буквой «А» и на Инсигнии, украшавшей ее шею. «Ты, кажется, удивлен?» «Именно так», — признал я, хотя и самым приятным образом. Что, как ни странно, было правдой, и улыбка её стала шире. «Ты беззастенчивый листец, но все равно спасибо». Толчком распахнув дверь, Эмберли шагнула внутрь. Впрочем, боюсь, у нас не достанет сегодня времени на приятный разговор. Я последовал за ней, оказавшись в помещении с засланным ковром, ноги в котором утопали едва ли не и увешанная портретами, которые, как я предположил, изображали тех арбитров, которые в прежние времена оказались достаточно невезучими, чтобы получить назначение на этот захолустный мирок. Габелианы, изображавшие наиболее заметные судебные решения, или цитирующие какие-то тонкие аспекты закона на высоком готике заполняли оставшееся место. Так что, кинув взгляд назад, я уже не мог сказать, где находится служебная дверь, через которую мы попали в публичную часть здания. Эмберли немного замедлила шаг, чтобы пойти рядом со мной, и взяла меня под руку. «Хорошая работа», — сказала она. «Позвольте этой топливной барже взорваться, мы попали бы в довольно неловкое положение». «Для нас оно было бы очень неловким». Произнес я. Эмберли покачала головой, и в глазах ее на секунду промелькнула какая-то тень: Я имею в виду более широкую перспективу. Если дела обстоят так плохо, как мы предполагаем, нам потребуется Дариан. Она дружески сжала мне руку и снова усмехнулась, не говоря уже о тех ценных активах, которые у нас там расположены. Произнеся это, она кивнула Кастин, Давая понять, что имеет в виду полк, но взгляд его скользнул по Юргену, который, как и обычно, был на шаг или два позади меня. Заметив это, я ощутил слабый и предостерегающий укол в ладонь и снова подумал о том, сколь многое в нынешнем положении остается для меня тайной. Но, впрочем, именно чтобы тайн стала поменьше и затеяно предположительно сегодняшнее совещание. Прежде чем я смог сформулировать адекватный ответ, мы уже перешли в широкое фойе, и Эмберли задержалась перед двойными дверьми, покрытыми затейливой резьбой, из-за которых слышался гул голосов. «Вот мы и на месте», произнесла она, отстраняясь. Возможно, Эмберли собиралась сказать что-то еще, но Вокс-бусинка, встроенная в кулон ее её издала легкий звон, и едва различимый голос неясно проговорил что-то, чего я не сумел разобрать. «Она абсолютно уверена», — спросила Инквизитор и снова прислушалась. «Я знаю, что у нее не получается быть точной, но все же... Сейчас буду». Эмберли снова перевела свой взор на меня. «Пора идти. Нужно спасать планету...» «Ну, ты знаешь, как это бывает». «Ты не останешься на совещании?» удивленно спросил я. Эмберли покачала головой, явно развеселившись. Мое присутствие здесь является тайной, помнишь? Я не собираюсь выходить на подиум перед половиной шушек этой планеты». Она одарила меня своей ослепительной улыбкой, в глазах её плясали чертики. «Не говори никому, что видел меня здесь. Очень не хочется тебя расстреливать. Я бы тоже предпочел, чтобы такой необходимости не возникло». Заверил я, стараясь, чтобы это прозвучало как ответная шутка, но сам в этом уверен не был. «Постараюсь присоединиться к вам позднее», — сказала Эмберли, — собралась было уйти, но помедлила. «Или, если мне не получится, выйду на связь как только смогу. Услышав то, что намерен сообщить Киш, ты будешь понимать гораздо больше». «Весь предвкушение! отозвался я и протянул руку, чтобы открыть дверь. «Дальше мы вас сопровождать не можем», — произнес Найт, поспешно выступая вперед, чтобы загородить дорогу Юргину. «Совещание закрыто для всех, кроме командного состава». Обычное для Юргина туповатое выражение начало было трансформировать его физиономию в нечто такое, что даже адмиралов и генералов заставляло ждать, когда же я соизволю уделить им внимание, и он окинул Найта испопеляющим взглядом. «Я иду с комиссаром, если сам он не прикажет иначе». Заметив плохо скрываемую усмешку на лице Эмберли, я кивнул. «Формально вы правы, конечно» сообщил Янайту. Военское звание Юргена недостаточно высоко, чтобы позволить ему сопровождать меня. В действительности, настоящее его положение было настолько низким, что еще ниже, и его пришлось бы считать не гвардейцем, а просто элементом подсобного хозяйства. Но это, впрочем, к делу отношения не имело. Но в то же время, поскольку он присутствует здесь в качестве моего помощника, то является представителем не имперской гвардии, но комиссариата, что подразумевает карт-бланш на проход туда, где могут потребоваться его услуги. Не так ли, инквизитор? Вне всякого сомнения, согласилась Эмберли, с определенным трудом сохраняя серьезное выражение лица. Я понимаю. Найт даже немного покраснел. Вне сомнения уже жалею, что вообще затеял подобный разговор. Тогда я оставляю решение вам. Он ушел дальше по коридору, Юрген же лишь без выражения поглядел на меня, и всякая агрессивность ушла из его лица. Могу я быть вам полезен, комиссар? Ничего не приходит в голову. Хорошо, сэр. И он со вздохом удовлетворения оккупировал один из диванщиков, вынул откуда-то флягу станный планшет, несомненно, с порнографией. «Тогда я жду вас на этом месте, так? Вероятно, это будет наилучшим решением». Признал я, в конце концов, у него сегодня тоже выдался трудный день, так что я мог позволить ему задрать ноги и расслабиться, пока есть такая возможность. Подавляя мучительный приступ зависти, я обернулся к Кастин и жестом указал на дверь. «Не пора ли нам?» Определенно. Я распахнул створки, кинув последний полный сожаления взгляд на удаляющийся силуэт Эмберли пониже спины и шагнул за полковником в зал заседаний».